Глава 18. Посыльный просунул под дверь газетину, и полковник бесшумно поднял ее, как только она проскользнула в щель. Он взял газету чуть ли не из рук посыльного. Он не выносил этого посыльного с тех пор, как, случайно вернувшись в номер, застал его за обыском своего чемодана. Полковник забыл бутылочку с лекарством и возвратился с полпути, а посыльный шарил у него в чемодане. «Такой гостинец, как-то неловко говорить, руки вверх», — сказал полковник. «Но вы, ей-богу, позорите свой город». Человек в полосатом жилете с мордой фашиста только отмалчивался, и полковник его подзадорил. валяешь уж досматривай до конца, но военных тайн я в мыльнице не вожу». С тех пор они друг друга недолюбливали. и полковнику нравилось выхватывать утреннюю газету чуть ли не из рук человека в полосатом жилете. Бесшумно, как только он замечал, что газета появляется под дверью. «Ладно, сегодня твоя взяла, хлюстый эдкий», — произнес он на отличном венецианском диалекте, что было ему совсем нелегко в столь ранний час. «Чтоб тебе удавиться». «Но такие не давятся». Они, знай себе, суют под дверь газеты людям, которые уже не чувствуют к ним ненависти. Да, бывший фашист — это нелегкое ремесло. потому что он не бывший, а настоящий. По ты знаешь? Мне нельзя ненавидеть фашистов, — думал он. И фрицев тоже, потому что, несчастью, я военный. «Послушай портрет, — сказал он, — разве я должен ненавидеть фрицев за то, что мы их убиваем?» «Разве я должен их ненавидеть и как полковник, и как человек?» «По-моему, это уж больно простое решение вопроса». «Ладно, портрет, не думай об этом, брось. Ты еще слишком молод, чтобы в этом разбираться. Ты на два года моложе той девушки, с которой тебя писали, а она и моложе, и древнее самой преисподней, хотя у этого местечка большое прошлое». «Послушай портрет». — сказал он, и говоря это, знал, что теперь у него до самой смерти будет с кем поговорить по утрам, когда проснешься Слушай, что я тебе говорю, портрет. — Чёрт, ты ведь до этого ещё не дорос. Такие мысли нельзя произносить вслух, как бы верны они ни были. Многого я так и не смогу тебе сказать, и, может, для меня это к лучшему. Пора, чтобы мне хоть немножко было лучше. — А как ты думаешь, портрет, для меня ведь так будет лучше? — «Чего же ты приумолк, портрет?» — спросил он. «Проголодался?» «Я-то, кажется, проголодался». И он позвонил коридорному, который приносил ему завтрак. Он знал, что, хотя уже светло и на большом канале видна каждая свинцовая и выпуклая от ветра волна, а прилив нагнал много воды к причалу дворца прямо против окон его комнаты, телефонного звонка он еще долго не услышит. «Молодые спят крепко», — думал он. «Им так и полагается». «Почему мы стареем?» — спросил он коридорного со стеклянным глазом, который подал ему меню. «Откуда я знаю, полковник? Наверное, это закон природы». «Да, я так подозреваю. Глазунью, чай и поджаренный хлеб». «А из американских блюд ничего не хотите?» «Чёртовы матери, все американское, кроме меня самого. А гран уже пришёл?» «Он достал для вас вальпоречел в больших оплетенных флягах по два литра. Вот я принес вам графин». «Ну и человек», — сказал полковник. «Господи Иисусе, как бы я хотел дать ему полк». «Вряд ли он возьмет». «Да», — сказал полковник. «Мне и самому он ни к чему».